На первом же балу данным по случаю свадьбы сестры французского короля, блестящий Герцэг Бекингем обратил на себя всеобщее внимание к восторгу французских дам и бешеной зависти их кавалеров. Высокий ростом, превосходно сложённый, со сверкающими чёрными глазами, Герцэг мог бы вскружить не одну женскую головку, явись он хоть в рубище дровосека. Но этот красавец был одет в серый атласный костюм, расшитый жемчугом и с крупными жемчужинами вместо пуговиц. Но и это ещё было не всё. В уши герцога были вдеты бесценные жемчужные серьги. Кстати сказать, Добрую половину драгоценностей герцог рассыпал по залам дворца во время танцев. Жемчужины оказались плохо пришитыми. Подбирать же их англичанин счел ниже своего достоинства. «Ах, не утруждайте с такой мелочью!» — отмахивался он от тех, кто пытался вернуть ему драгоценности. «Оставьте себе эту безделицу на память!» В самый разгар свадебных торжеств герцог увидел королеву Франции. Что уж произошло в его голове, никто точно не знает, но факт остаётся фактом. Встречи это оказалась роковой, и все последние годы своей жизни он потратит на то, чтобы добиться её расположения. Как утверждают, даже государственными делами он занимался по столько, поскольку это могло помочь ему встречаться с любимой женщиной. Этот роман начался на глазах сотен гостей. Роман авантюрный, роман блистательный, роман столь же великолепный, сколь и безнадежный, роман которого не должно было произойти. Не должно? Но это как сказать. Герцог Бекингем прибыл в Париж 24 мая 1625 года и остановился он в особняке герцогини де Шеврёс. А уж та-то точно постаралась, чтобы создать все условия, чтобы французская королева влюбилась в англичанина без памяти. Франсуа Доля-Рашфуко по этому поводу пишет. Во Францию прибыл граф Холланд, чрезвычайный посол Англии. Граф был молод, очень красив, и он понравился госпоже де Шаврёс. Во славу своей страсти они вознамерились сблизить и даже толкнуть на любовную связь королеву и герцога Бекингема, хотя те никогда друг друга не видели. Осуществить подобную затею было нелегко, но трудности не останавливали тех, кому предстояло играть в ней главную роль. Аналогичную версию развивает Иги Бретон, который утверждает, что Герцэг Бекингем сблизился с мадам де Шеврёз, которая целый год была любовницей некоего британца графа Холланда. Герцэг Бекингем очень быстро вошёл в круг её ближайших друзей. От неё он и узнал, что молодая королева скучает и в глубине души мечтает о прекрасном принце. Зачем это было нужно герцогине де Шеврёз? Просто она питала стойкую личную неприязнь к кардиналу де Ришелье, и попытка свести королеву с Бекингемом была для нее всего лишь местью отчаявшейся бороться за свое положение при дворе женщины. Чтобы суть вышесказанного стала более понятной, следует, пожалуй, рассказать об этой даме, уже не раз упоминавшейся в нашем рассказе, поподробнее. Звали ее Мари-Эмэ де Роганн. И была она на год старше королевы Анны. Её отцом был Эрक्यль де Роган, герцог де Монбазон. А это значит, что она принадлежала к одному из самых знаменитых семейств Франции, владевшему огромными землями в Британии и Анжу. В сентябре 1617 года она вышла замуж за тогдашнего фаворита Людовика XIII, Шарля Дальбера, герцога де Люины. Поначалу всё складывалось просто великолепно. Гонеталь де Люин многому научил её. Она стала первой придворной дамой королевы. Сам король стал крёстным отцом их сына Шарля Луи, родившегося в 1620 году. К сожалению, всё рухнуло, когда в декабре 1621 года герцог де Люин погиб в бою, и это открыло путь к власти герцогу де Ришелье. Став вдовой в 21 год, Мария Мэ 21 апреля 1622 года повторно вышла замуж за Клода Лотарингского, герцога де Шеврёз. Но отношения с новым фаворитом короля у неё явно не сложились, а это не могло не вызвать охлаждения и в отношениях с королём. Простить такое герцогиня де Шеврёз не могла. Очень ёмкую характеристику герцогини даёт нам хорошо знавший её Франсуа де Ларошфуко. Госпожа де Шеврёз была очень умна, очень чистолюбива и хороша собой. Она была любезна, деятельна, смела, предприимчива. Она умело пользовалась всеми своими чарами для достижения своих целей и почти всегда приносила несчастье тем, кого привлекала к осуществлению их. Её полюбил герцог Клотарингский, и всякому хорошо известно, что в ней первейшая причина несчастья, который столь долго претерпевали и этот государь, и его владения. Но если дружба госпожи де Шеврёз оказалась опасной для герцога Клотарингского, то близость с нею подвергла не меньшей опасности впоследствии и королеву. Как видим, подруга королевы была та ещё штучка, от которых во все времена рекомендовалось держаться подальше. Но их, по словам того же Франсуа Дюлара Шфуко, связывало всё то, что сближает два существа одного возраста и одинакового образа мыслей. И эта близость породила для обеих дам и для всей Франции событие очень большого значения.